Глава 25. «Иногда мне открывается будущее», — говорил Берн. Они медленно шли вдоль берега к тому месту, где оставили сапоги. Босые ноги утопали в холодном песке. Волны, пробежавшие тысячи километров от Далекой Америки, неспешно накатывали на широкий пляж. Мерный рокот далеко разносился в застывшем весеннем воздухе. «Я вижу Германию, какой она будет через год», Бер остановился, чтобы закурить. Крошечный цилиндр сигареты исчез в его больших кулачищах. Руины. Всюду руины. Двенадцатилетние юнцы взрывают ручными гранатами двери домов, чтобы добыть килограмм муки. Здоровых молодых мужчин на улицах нет, только те, что на костылях. Остальные в концентрационных лагерях в России, Франции, Англии. Старухи ходят по городу в мешках из-под картошки и падают замертво от голода. Заводы стоят, потому что бомбы не оставили от них камня на камне. Никакого государства. Действуют законы военного времени, установленные русскими и американцами. Нет ни школ, ни домов, ни будущего. Бер замолчал, повернулся к морю. День катился к вечеру, удивительно теплый для ранней весны на побережье Нормандии. Солнце, огромный оранжевый шар, уже почти касалось воды. Жесткая трава на дюнах едва шевелилась. Вдоль побережья черной змеей извивалась пустынная дорога. Крестьянские домики, сложенные из светлого камня, казалось, с давних времен стоят заброшенными. «Нет будущего», — повторил Бер, глядя на море поверх колючей проволоки. «Нет будущего». Бер был сержантом в новой роте крестьяна. Спокойный, могучего телосложения мужчина лет 30. В январе его жена и двое детей погибли под бомбами англичан в Берлине. Осенью Бер был ранен на Русском фронте, но об этом он никогда ничего не рассказывал. Во Францию Бер прибыл за несколько недель до возвращения Кристиана из отпуска. За месяц Кристиан сблизился с Бером. И Беру, похоже, крестьян пришелся по душе. Так что теперь все свободное время они проводили вместе, то гуляя по пробуждающемуся от зимней спячки побережью, то за бутылкой кальвадоса или сидра в кафе той деревушки, где квартировал их батальон. С пистолетами они не расставались потому что старшие офицеры постоянно напоминали им о возросшей активности банд Маки. Но в зоне, контролируемой батальоном, партизаны ничем не проявляли себя. И крестьян с Бером пришли к выводу, что эти бесконечные предупреждения свидетельствуют о возрастающей нервозности командования и его неуверенности в завтрашнем дне. Поэтому они продолжали свои длинные прогулки по побережью межухоженных полей, а с попадающимися на пути французами держались подчеркнуто вежливо да и французы ничем не выказывали враждебности, хотя и вели себя по-крестьянски сдержанно и серьезно. Больше всего в Бере Крестьяну нравилась его совершенно нормальная реакция на происходящее, на окружающий мир. После той ужасной ночи на подступах к Александрии Крестьяну приходилось иметь дело исключительно с измотанными, раздраженными, ожесточившимися, истеричными, переутомленными людьми. Бер источал деревенский покой. В присутствии этого хладнокровного, уравновешенного, собранного здорового человека нервы крестьяна, натянутые как струны, издёрганные малярией и артиллерийским огнем, успокаивались, словно по мановению волшебной палочки. Получив назначение в Нормандию, крестьян еще больше озлобился. «С меня довольно», — думал он, — «я этого больше не вынесу». В Берлине ему казалось, что он превратился в больного старика. 16-18 часов в сутки крестьян не вылезал из постели, даже если ревели сирены воздушной тревоги. Нет, с меня уже хватит, думал он. Африка, потом Италия, так и не зажившая нога, повторяющиеся приступы малярии. Сколько же можно? Чего еще они от меня хотят? Небось, теперь спят и видят, чтобы я встретил американцев, когда те решат высадиться в Европе. Это перебор думал он преисполненный жалости к себе. «Нельзя требовать от меня невозможного. Есть же миллионы других, которых едва коснулась война. Почему не использовать их?» А потом он познакомился с Бером. И спокойствие, уравновешенность, которыми веяло от этого здоровяка, постепенно излечили крестьяна. За месяц он прибавил в весе, к нему вернулся здоровый цвет лица. Ни разу у него не болела голова, а раненая нога, похоже, окончательно приспособилась к своим поврежденным сухожилиям. И вот теперь Бер шагал по холодному песку и бередил крестьяну душу. Нет будущего. Нет будущего. Нам твердят, что американцы никогда не высадятся в Европе. Чепуха. С тем же успехом можно посвистывать на кладбище, чтобы отогнать страх. Только лежать на этом кладбище будем мы, а не они. Американцы высадятся, потому что уже приняли такое решение. Я готов умереть, но хочу, чтобы в моей смерти был хоть какой-то смысл. А тут? Они высадятся в Нормандии, несмотря на все наши с тобой усилия, а потом войдут в Германию, где встретятся с русскими. После этого на Германии можно спокойно ставить крест. Какое-то время они шли молча. Песок, набивающийся между пальцами, напомнил крестьяну о далеком детстве, когда он летом бегал босиком. И это воспоминание в купе с великолепным пляжем и роскошным закатом отнюдь не располагали к серьезным разговорам, которые вел с ним Бер. Я вот слушаю Берлинское радио. Они хвастаются нашими успехами. Приглашают американцев в Европу, намекают на некое секретное оружие. Предсказывают, что русские со дня на день схватятся с англичанами и американцами, и мне хочется биться головой о стену и плакать. Знаешь, почему мне хочется плакать? Ладно бы они просто лгали. Но ложь у них такая жалкая, такая наглая, такая высокомерная. Именно высокомерная. Они сидят в глубоком тылу и несут какую-то ахинею, потому что презирают нас. Презирают всех немцев. Презирают берлинцев. Они знают, что мы идиоты и поверим всему, что они надумают нам сказать. Они знают, что мы готовы умереть за любую идею, которую они сварганят за 15 минут в промежутке между завтраком и первым стаканом, выпитым до обеда. Послушай, в прошлую войну мой отец пробыл на фронте 4 года. Польша, Россия, Италия, Франция. Он был трижды ранен, а умер в двадцать году от последствий отравления газом, который попал в его легкие в восемнадцатом году в Аргонском лесу. Господи, мы оказались настолько глупы, что они заставили нас участвовать в тех же битвах. Словно повторно запустили тот же фильм. Те же песни, та же форма, те же враги, те же поражения. Только могилы новые. И финал на этот раз будет другим. Немцы, возможно, никогда ничему не научатся. Но остальные этот урок усвоят хорошо. На этот раз мы потеряем гораздо больше. В прошлый раз шла обычная европейская война. Все могли ее понять. Все могли простить. Потому что точно так же воевали в Европе и 100, и 200 и тысячу лет назад. Война шла в рамках одной культуры. Одна группа цивилизованных христиан-джентльменов сражалась с другой группой цивилизованных христиан-джентльменов, по общим, заранее оговоренным, пригодным на все случаи жизни правилам. Когда прошлая война закончилась, мой отец промаршировал со своим полком до Берлина, и везде женщины забрасывали их цветами. Он снял форму, вернулся в адвокатскую контору и начал защищать своих клиентов в судах, словно ничего и не произошло. «Нынче никто не будет забрасывать нас цветами». Бер вздохнул даже если оставшиеся в живых и смогут домаршировать до Берлина. Сейчас и речи быть не может о простой, понятной всем войне в рамках одной культуры. На этот раз стая зверя напала на человеческий дом. Не знаю, что ты видел в Африке и Италии, но в России и Польше я многого навидался. Мы соорудили кладбище длиной и шириной в полторы тысячи километров. Мужчины, женщины, дети, поляки, русские, евреи. Доставалось всем. Не было в наших поступках ничего человеческого. Так ведет себя ласка, забравшаяся в курятник. Мы словно чувствовали, что на Востоке никого нельзя оставлять в живых. Иначе в один прекрасный день свидетель может дать показания, и тогда ничто не спасет нас от обвинительного приговора. А теперь... Бер вновь тяжело вздохнул. Теперь мы допустили роковую ошибку. Мы проигрываем войну. Зверя неотвратимо загоняют в угол. Человек готовиться его наказать. Ты хоть раз задумывался над тем, что они с нами сделают? Скажу тебе честно, иногда я благодарю Бога за то, что моя жена и двое детей погибли, и им не придется жить в послевоенной Германии. Иногда Бера глядел плящущееся море. Я смотрю на воду и говорю себе, плыви, плыви в Англию, плыви в Америку, проплыви тысячи километров, чтобы убежать от всего этого. Они подошли к лежащим на песке сапогам и остановились, уставившись на них. Словно черная кожа и толстые подбитые гвоздями подметки символизировали их агонию. «Но я не могу уплыть в Америку. Я не могу уплыть в Англию. Я должен оставаться здесь. Я немец и разделю судьбу, которая уготована германии Вот почему я тебе все это говорю. Ты не хуже меня знаешь, что стоит кому-нибудь упомянуть об этом» и ночью за мной придут, чтобы расстрелять у первого столба». «Я никому ничего не скажу», — заверил его Кристиан. «Месяц я наблюдал за тобой. Наблюдал, взвешивал, оценивал. Если я ошибся, если ты не тот человек, за которого я тебя принимаю, мои дни сочтены. Мне, конечно, хотелось бы понаблюдать за тобой подольше, да только времени у нас почти совсем нет. За меня можешь не волноваться». «У нас осталась одна единственная надежда». Берни отрывал взгляда от сапог на песке. «Одна для всей Германии. Мы должны показать миру, что в Германии еще остались человеческие существа. Что не все немцы превратились в зверей. Мы должны показать, что эти человеческие существа способны на самостоятельные действия». Берб поднял глаза на Кристиана, и по его изучающему взгляду Тот понял, что процесс оценки еще не закончился. крестьян ничего не сказал. Он не понимал, чего от него хотят. Ему совсем не хотелось слушать Бера. И в то же время он чувствовал, что от этого разговора никуда не деться. Никто, ни англичане, ни русские, ни американцы не подпишет мирный договор с Германией, пока ею правят Гитлер и его шайка. Потому что люди не заключают мир с тиграми. А чтобы спасти Германию, перемирие нужно заключать немедленно. Что это означает? Бер словно читал лекцию в университете. Это означает, что немцы должны изгнать тигров. Немцы должны сделать это сами, пролив при этом свою кровь. Мы не можем ждать, пока наши враги победят нас и потом навяжут нам то государственное устройство, какое считают нужным. Управлять тогда будет уже нечем и не останется тех, кому хватит сил и воли, чтобы руководить страной. Значит, ты и я должны готовиться к тому, чтобы убивать немцев и тем самым доказывать остальному миру, что для Германии еще не все потеряно». Бер вновь пристально посмотрел на Кристиана. «Своим доверием он словно пронзает меня насквозь», — с негодованием подумал крестьян «Вколачивает в меня секреты, словно гвозди. Но остановить Бера...» не поворачивался язык. «Только не думай, что я придумал все это сам, что я один такой умный. И в армии, и по всей Германии формируется организованное сопротивление. Подбираются надежные люди. Я не утверждаю, что успех будет на нашей стороне. Я просто говорю, что в противном случае нас ждут руины и смерть. А так остается хоть какая-то надежда. Есть только одно правительство, которое может нас спасти. И если мы осуществим задуманное, то сможем сформировать такое правительство. Если же мы будем ждать, пока это сделают за нас враги, на месте Германии появится с полдюжины карликовых государств, бесправных и беззащитных. И тогда 20 год покажется раем в сравнении с годом 50 -м. Если мы сделаем это сами, то создадим коммунистическое государство и в один миг станем ядром коммунистической Европы, а остальным странам придется нас кормить, поддерживать нашу силу. Никакое другое государственное устройство нам не подойдет, что бы там ни говорили англичане и американцы. Надеяться, что при американской демократии немцы не будут убивать друг друга — абсурд. Это то же самое, что доверить волкам овечье стадо, положившись на их честное слово. Если здание рушится, его не укрепишь, заново покрасив фасад. Надо железными балками усиливать стены и фундамент. Американцы наивны. Они нарастили толстый слой жира, и могут позволить себе роскошь и расточительность демократии. Американцы и в голову не придет, что их государственное устройство зависит от богатства страны, а не от умных слов, записанных в их законах. «Вроде бы я уже слышал что-то подобное», — подумал Кристиан. «Но где? Когда?» А потом вспомнил утро на лыжном склоне. Маргарет Фрейментл. Ведь это он сам произносил практически те же слова» но отстаивал при этом совсем иную идею. Да чего же нелепо раз за разом перетасовывать одни и те же аргументы, чтобы в итоге получить требуемый на данный момент ответ. «Мы и здесь можем помочь общему делу», — говорил Бер. «У нас есть связи со многими французами, из тех, кто сейчас пытается нас убить. Но они в одночасье станут нашими верными союзниками. Точно так же дело обстоит в Польше, России, Норвегии, везде». И перед Америкой предстанет Объединенная Европа, сердцевиной которой будет Германия. Американцам придется примириться с ее существованием, нравится им это или нет. Иначе. Бер пожал плечами. Иначе остается только молить Бога, чтобы Он поскорее нас прибрал. А теперь о конкретных делах, которыми можно и нужно заняться здесь. Сейчас. Могу я сказать своим людям, что ты готов взяться за работу? Бер сел на песок и начал надевать носки. Он делал это обстоятельно, неторопливо, разглаживая складки, смахивая песок. Кристиан смотрел на море. Он безмерно устал. Его раздирали сомнения. И в нем начала закипать густая злоба. «Небогатый у меня выбор», — с негодованием думал он. «Так или иначе смерть. На виселице или от пули, от яда или штыка». Если бы только я был здоров, как прежде. Если бы провел полноценный отпуск. Если бы меня не ранило. Если б я не болел. Тогда, наверное, я смог бы спокойно и здраво обдумать предложение Бера. Найти верное решение. Встать рядом с настоящими защитниками Германии. Тебе лучше обуться. Подал голос Бер. Нам пора возвращаться. Прямо сейчас отвечать не обязательно. Подумай. Кристиан мрачно усмехнулся. «Подумай». Больному предлагается подумать о раковой опухоли, растущей в его желудке, приговоренному к смерти о казни, мишени о пуле, которая вот-вот поразит ее. «Только учти». Берд держа сапог в руке, вскинул глаза на Кристиана. «Если ты кому-нибудь скажешь о нашем разговоре, однажды утром тебя найдут с ножом в спине. Независимо от того, что случится со мной». Ты очень мне нравишься, честное слово. Но я не мог не подстраховаться. И мои люди знали о том, что я сегодня буду говорить с тобой». Кристиан смотрел на спокойное, здоровое, простодушное лицо Бера. Это было лицо человека, который в довоенные времена мог прийти в дом, чтобы починить радиоприемник, лицо регулировщика, который переводит через улицу двух маленьких детей, идущих в школу. «Я же сказал, волноваться тебе ни о чем. И обдумывать мне ничего не надо». Могу сказать тебе прямо сейчас, я готов. Послышался характерный посвист, и Кристиан автоматически бросился на землю. Пули взрыли песок у его головы. Он почувствовал, как железо рвет руку, не вызывая никакой боли. Кристиан поднял голову. В 15 метрах над собой он увидел набирающий высоту спидфайр. Двигатель, который пилот выключил, входя в глубокое пике, внезапно ожил, унося самолет в синее небо. В косых лучах заходящего солнца серебрился хвост, поблескивали опознавательные круги на крыльях. Спитфайр с ревом набрал высоту, за несколько мгновений уменьшившись до размера в чайке. Он поднялся выше солнца, чтобы присоединиться к своему напарнику, который ожидал его в вышине, описывая широкие круги над океаном. Кристиан повернулся к Беру. Тот сидел, задумчиво глядя на свои руки, прижатые к животу. Между пальцев медленно сочилась кровь. На мгновение Бер убрал руки. Кровь полилась пульсирующими струями. Бер вновь прижал руки к животу, словно решил, что дальше экспериментировать нет нужды. Он взглянул на Кристиана. Позже, вспоминая о случившемся, Кристиан мог поклясться, что в тот момент Бер улыбался. «Чертовски больно!» Ровный спокойный голос Бера ни на йоту не изменился. «Ты сможешь доставить меня к врачу?» «Он же пикировал с выключенным мотором!» Кристиан еще раз посмотрел вслед двум серебристым точкам, исчезающим вдалеке. «У мерзавцев оставались патроны, которые обязательно надо было расстрелять, не тащить же их обратно!» Бер попытался встать. Приподнялся на одно колено, но на большее сил не хватило, и он вновь опустился на песок все с тем же задумчивым, отстраненным выражением лица. «Не могу идти. Ты сможешь дотащить меня?» Кристиан подошел к нему, попытался поднять. И только тут понял, что правая рука не слушается его. Он с удивлением посмотрел на нее, понял, что и его ранило. Рукав пропитался кровью, рука онемела. Но рана вроде бы уже перестала кровоточить. Прилипшая ткань остановила кровь. Кристиан попытался поднять Бера здоровой рукой. Задыхаясь, он оторвал его от песка, обхватив за подмышки. Но на большее крестьяна не хватило. Бер издавал какие-то странные звуки, щелкающие и булькающие одновременно. Не смогу, выдохнул Кристиан. Опусти меня, пожалуйста, ради Бога, опусти. С максимальной осторожностью Кристиан опустил раненого на песок. Теперь Бер вновь сидел, вытянув перед собой ноги, зажав руками сочащуюся кровью рану. Издавая щелкающие булькающие звуки, словно у него внутри взад-вперед ходил поршень. Я к кого-нибудь приведу. — сказал Кристиан. — Найду людей, которые отнесут тебя в госпиталь. Бер попытался что-то сказать, но ни звука не сорвалось с его губ. Светловолосый, с загорелым лицом, он по-прежнему выглядел спокойным, расслабленным, совершенно здоровым. Кристиан осторожно сел, попытался надеть сапоги одной рукой, но ничего из этого не вышло. Сдавшись, он похлопал Бера по плечу, чтобы хоть как-то подбодрить его. Поднялся и босиком зашагал к дороге. Ему оставалось пройти еще метров пятьдесят, когда он увидел двух французов на велосипедах. Ехали они быстро, налегая на педали и отбрасывая длиннющие тени на болотистые поля. Кристиан остановился и закричал, размахивая здоровой рукой. «Мезами! Камагат! агте! «Друзья! Товарищи! Остановитесь!» Велосипедисты сбросили скорость, и Кристиан увидел, как они вглядываются в него из-под кепи. «Блесс! Блесс!» «Раненый! Раненый!» кричал Кристиан, указывая на Бера крохотную фигурку у кромки, сверкающего в лучах заходящего солнца моря. «Эдемуа! Эдемуа!» «Помогите мне! Помогите мне!» Скорость велосипедистов упала практически до нуля, и Кристиан увидел, как они переглянулись, а потом вновь налегли на педали. Проехали они в 25 или 30 метрах от крестьяна так что он хорошо рассмотрел под темно-синими кепи их лица, обветренное, загорелое, Холодное и бесстрастное. А потом французы исчезли, повернув за высокую дюну, которая закрывала собой добрых два километра дороги. Кристиан остался один в сгущающихся сумерках, подсвеченных теперь лишь ярко-красной полосой над океаном. Кристиан вновь поднял руку, словно хотел помахать двум велосипедистам. Он не мог поверить, что их уже нет. Может быть, это шок от раны заставил его подумать, что они укатили. Кристиан тряхнул головой и быстро зашагал к домам, виднеющимся вдали. Ему пришлось остановиться, потому что у него перехватило дыхание, и из раны вновь потекла кровь. И тут же он услышал крик. крестьян обернулся и, прищурившись, стал всматриваться в ту сторону, где оставил Бера. Над ним склонился какой-то человек, и Бер пытался отползти в сторону. Потом опять раздался крик Бера. Человек схватил его за воротник и развернул лицом к себе. Кристиан увидел, как в руке этого человека яркой полоской на фоне темного моря сверкнул нож. Новый вскрик Бера оборвался, не набрав силы. Кристиан схватился за кобуру, но прошло немало времени, прежде чем он сумел достать пистолет. Мужчина тем временем убрал нож. Вытащив из кобуры пистолет Бера, он сунул его в карман и подобрал лежащие на песке сапоги Кристиана. Кристиан достал-таки свой пистолет, снял его с предохранителя и начал стрелять. Он никогда не стрелял с левой руки, так что пули летели куда угодно, только не в цель. Тем не менее, француз побежал к высокой дюне. Волоча ноги, Кристиан потащился к застывшему на песке телу Бера, время от времени стреляя по бегущему французу. Когда он, наконец, добрался до того места, где на спине, раскинув руки, лежал Бер, мужчина, которого преследовал Кристиан, уже добрался до велосипеда, вскочил на него и вместе с другим французом помчался по темной дороге. Кристиан выстрелил в последний раз. Должно быть, пуля пролетела совсем близко от убийцы, потому что висевшие на руле его велосипеда сапоги свалились на землю. Наверное, французы испугались пули, едва не попавшей в одного из них, но не остановились. Наоборот, налегли на педали, пригнувшись к рулям. А ночь все решительнее окутывала тьмой и дорогу, и светлый песок пляжа, и ряды колючей проволоки, и таблички с желтым черепом и надписью под ним. «Осторожно, мина. Только тогда Кристиан посмотрел на своего друга. Бер уставился в небо. На его лице застыл ужас. Кровь, вытекшая из шеи, рассеченной ножом француза, залила всю грудь. «Это же невозможно!» — думал Кристиан. Пять минут назад Бер спокойно сидел, надевал сапоги, рассуждал о будущем Германии, словно профессор политологии. Но англичанин, бросивший самолет в глубокой пике, и французский крестьянин-велосипедист с ножом за пазухой имели собственное представление о политике. Крестьяна гляделся. Пустынный берег, шепот мелкой волны, набегающий на песок. Внезапно Крестьяна поразила дикая мысль. А ведь можно было бы что-то сделать. И если бы только он сумел найти единственно правильный ход, этих жутких пяти минут не было бы вовсе. Самолет не спикировал бы на них? Французы не появились бы на дороге? Бер сейчас поднимался бы с песка здоровый, целый, невредимый, ожидая принятого крестьянам решения. Крестьян покачал головой. Нелепо, — подумал он. Эти пять минут уже в прошлом. Случай вновь показал свою слепоту. Остроглазый юнец, спешащий к вечерней кружке пива, которую он каждый вечер выпивал в каком-нибудь баре в Деване, Возвращаясь с патрулирования над Францией, заметил на берегу две крохотные фигурки. Прокаленный солнцем французский крестьянин взмахнул ножом, и теперь судьба Германии будет решаться без Антона Бера, вдовца, воевавшего в Ростове, любителя долгих прогулок по берегу и философа. Крестьян медленно наклонился. С трудом, хватая ртом воздух, стянул с ног друга сначала один сапог, потом второй. «Мерзавцы!» Думал он. По крайней мере, эти сапоги им не достались. Затем с сапогами Бера в руках крестьян двинулся по песку к дороге. Подобрал свои сапоги, брошенные французом. И зажав все четыре сапога под мышкой раненой руки, босиком побрел к штабу батальона, от которого его отделяли пять километров. На следующий день. Крестьян присутствовал на похоронах Бера. Его раненая рука висела на перевязи и почти не болела. Рота вырядилась в парадную форму. Все начистили сапоги, смазали винтовки. Капитан произнес речь. «Я обещаю вам!» Капитан расправил плечи, втянул животик, не обращая никакого внимания на зарядивший с утра дождь. «Что этот солдат будет отомщен!» Голос у капитана был высокий, скрипучий. Большую часть времени он проводил в крестьянском доме, где поселился с толстомясой француженкой. В Нормандию капитан привез ее из дежона. Там раньше квартировала его часть. Француженка с отменным аппетитом ела пять раз в день, ссылаясь на то, что беременна. Отомщен! повторил капитан. Отомщен! Вода с козырька лилась ему на нос. Живущие здесь люди должны понять! что мы можем быть верными друзьями и безжалостными врагами, что жизнь каждого солдата бесценна как для меня, так и для нашего фюрера. Мы уже вышли на след убийцы. Кристиан подумал об английском пилоте, который, по случаю нелетной погоды, возможно, сидит сейчас в какой-нибудь таверне, греет в руках кружку с пивом и с присущим англичанам высокомерием, которое всегда так бесило Кристиана. Смеясь рассказывает своей девушке о том, как днем раньше он спикировал на двух босоногих ганцев, решивших полюбоваться закатом. «Мы покажем этим людям», — гремел капитан, «что за каждый акт вандализма им придется заплатить дорогую цену. Мы протянули руку дружбы, но если нам отвечают ударом ножа, мы знаем, чем за это отплатить. Сами по себе люди не становятся предателями и убийцами. Их наускивают на преступления те...» кто прячется по другую сторону Ла-Манша. Раз за разом, битые в сражениях, эти дикари, которые называют себя английскими и американскими солдатами, нанимают ублюдков, убивающих из-под тяжка, как взломщики и грабители. За всю историю войн...» Голос капитана, несмотря на дождь, набирал силу. «Ни одна страна не попирала законы человечности так самодовольно, как проделывают это наши враги. Они сбрасывают бомбы на невинных женщин и детей Германии. Их европейские наемники под покровом ночи вонзают ножи в горло ее защитников. «Но!» — скричал капитан. «Ничего они этим не добьются. Ничего. Я знаю, какое воздействие окажет случившееся на меня и на любого немца. Мы только станем сильнее. У нас прибавится решимости. Мы еще теснее сплотимся для того, чтобы дать врагу достойный отпор». Кристиан огляделся. Солдаты мокли под дождем. Их лица не выражали ни решимости, ни стремления отдать отпор врагу, а только скуку и даже страх. Батальон формировался на скорую руку. Он состоял из солдат, раненых на других фронтах, и новобранцев, немолодых мужчин, ранее признававшихся негодными к строевой, а также 18-летних мальчишек. Кристиан посочувствовал капитану. Он обращался к армии, которая уже не существовала. Она полегла в сотнях кровавых битв. Он обращался к призракам, которых заменили эти стоящие в строю люди. К миллиону настоящих солдат, решимость которых могла остановить любого врага. Да только солдаты эти уже лежали в африканской и российской земле. — Но теперь, — орал капитан, — им придется вылезти из своих вонючих нор. Им придется оставить мягкие английские постели. Они больше не смогут надеяться на нанятых ими убийц. Им придется выйти на бой и схлестнуться с нами, как и положено солдатам. Я трепещу от этой мысли. Я живу ради этого дня. Я кричу им. Приходите, и вы увидите, как сражается немецкий солдат. Я жду этого дня. Капитан сбавил тон с железной уверенностью в себе и вас. Я жду этого дня преисполненной любви и преданности Родине. И я знаю, что в каждом из вас пылает огонь тех же чувств. крестьян снова оглядел солдат. Они стояли понурившись, накидки из искусственной резины текли, сапоги медленно утопали во французской грязи. — Сержанта! — театральным жестом капитан указал на вырутую могилу. — Не будет с нами в этот великий день. Но с нами останется его дух. Он будет поддерживать нас, вселять уверенность в тех, у кого зародятся сомнения в нашей победе. Капитан вытер лицо и уступил место у могилы священнику, который быстро отбарабанил молитву. Священник накануне простудился и не хотел, чтобы отстояние под холодным дождем простуда перешла в пневмонию. Подошли двое мужчин с лопатами, и начали заваливать могилу мокрой, на глазах превращающейся в грязную жижу землей. Капитан прокричал приказ, и, выпитив грудь и стараясь не слишком вилять задом, увел роту с маленького всего из восьми могил кладбища. С они прошли по главной улице деревни, не встретив ни единого человека. Французы отгородились ставнями от дождя, от немцев, от войны. Из штаба дивизии в большом черном лимузине приехал лейтенант СС. Держался он просто. Одну за другой курил короткие кубинские сигары, то и дело улыбался, словно оптовый торговец пивом, входящий в пивной погребок. Пахло от него хорошим коньяком. Он развалился на заднем сиденье лимузина, посадил рядом крестьяна, и они поехали в соседний городок, где по приметам, названным крестьянам, задержали подозреваемого в убийстве Бера. «Ты хорошо разглядел этих двух мужчин, сержант?» С неизменной улыбкой на лице спросил лейтенант СС, покусывая сигару. «Без труда сможешь их опознать?» «Да, господин лейтенант». «Хорошо». Лейтенант просиял. «Тогда все будет очень просто. Я люблю простые дела». Некоторые следователи впадают в меланхолию, когда сталкиваются с делом, где все ясно и понятно. Они пытаются изобразить из себя великих детективов. Им нравится все усложнять, запутывать, чтобы потом показать себя во всей красе. «Но я не из таких». Он адресовал крестьяну еще одну обаятельную улыбку. «Я люблю, когда все по-другому. Да или нет. Тот этот человек или не тот. Вот это, по-моему. А все остальное оставим интеллектуалам. До войны я работал механиком на фабрике кожевенных изделий в Регенсбурге и не притворяюсь, что у меня семь пядей во лбу. В отношениях с французами я придерживаюсь одного очень простого принципа. Я говорю им правду и жду от них того же». Он взглянул на часы. Половина четвертого. К пяти ты вернешься в расположение рота. Я тебе это обещаю. Затягивать не будем. Да или нет. Так или иначе. И все, полный привет. Хочешь сигару? Нет, господин лейтенант. Другие офицеры не стали бы сажать сержанта на заднее сиденье, предлагать ему сигару. Я не такой. Я никогда не забываю, что работал на фабрике кожевенных изделий. Это одно из несчастий немецкой армии. Попавшие в нее забывают, что они были штатскими, и снова могут попасть на гражданку. Все они видят себя цезарями и бисмарками. Только не я. Я стремлюсь к простоте. Если да, то да, если нет, то нет. Держись со мной по-деловому, и все у нас сладится. К тому времени, когда большой лимузин подкатил к городской мэрии, в подвале которой держали подозреваемого, крестьян решил, что его сосед по заднему сиденью, лейтенант СС по фамилии Райхбургер, полный идиот, и лично он не доверил бы лейтенанту розыск пропавшей авторучки. Лейтенант выпрыгнул из машины, и бойко затрусил к уродливому каменному зданию, улыбаясь своей фирменной улыбкой пивного оптовика. Кристиан последовал за ним в комнату с грязными стенами, всё убранство которой состояло из письменного стола, трех обшарпанных стульев и карикатуры на Уинстона Чарчилля. Премьера Великобритании, изображённого нагишом, наклеили на кусок картона. Местные эсэсовцы использовали карикатуру вместо мишени при игре в дартс. «Присядь, присядь, приятель!» Лейтенант указал на один из стульев. «Устраивайся поудобнее. Не забывай, что тебя недавно ранили!» «Слушаюсь, господин лейтенант». Кристиан уже сожалел о том, что взялся за опознание двух французов. Лейтенант вызывал у него отвращение. Он не желал иметь с ним никаких дел. «Это не первое твое ранение?» Лейтенант ласково ему улыбнулся. — Нет, — ответил Кристиан. — Второе. Даже третье. Один раз я был ранен тяжело. В Африке. А до этого меня чуть царапнуло под Парижем в сороковом году. — Три ранения. Лейтенант вдруг стал серьезным. Ты счастливчик. Тебя никогда не убьют. За тобой, несомненно, кто-то приглядывает. Я, между прочим, фаталист, хотя по мне этого и не скажешь. — Есть люди, у которых на роду написаны только ранения. Другим же суждено умереть. На мне вот пока не царапинки. Но я знаю, что меня убьют до того, как закончится война. Он пожал плечами, улыбнулся во весь рот. — Я из таких. Поэтому живу в свое удовольствие. — Моя женщина — одна из лучших кухарок Франции, а у нее есть еще две сестры. Он подмигнул крестьяну хохотнул. Так что пуля оборвёт жизнь человека, который взял от жизни все. Дверь открылась. Рядовой СС ввел в комнату высокого мужчину в наручниках. Лицо его было выдублено ветром и солнцем. Мужчина изо всех сил старался не выказать страха. Он остановился у двери, соскованными за спиной руками, напрягая мышцы лица, дабы изобразить пренебрежительную улыбку. Лейтенант радушно ему улыбнулся. «Значит так, мы не будем отнимать у вас время, месье» по-французски лейтенант говорил плохо. Он повернулся к крестьяну Это один из тех людей, сержант? Кристиан всмотрелся во француза. Тот глубоко вздохнул и скрестил с ним взгляд. На его лице отражались недоумения и с трудом сдерживаемая ненависть. Кристиан почувствовал, как в нем закипает злость. В этом лице, тупом, но отважном, отражалась вся хитрость, злоба и упрямство французов. Насмешливое молчание, которым они окружали тебя, если ты ехал с ним в одном купе. Пренебрежительный смех, доносившийся с углового столика, где сидели двое-трое французов, когда ты уходил из кафе. Надпись 1918, которую кто-то намалевал на стене церкви в день вступления немецкой армии в Париж. Мужчина мрачно смотрел на крестьяна, но даже в этой кислой физиономии тому виделся беззвучный смех, затаившийся в уголках рта. «Я бы получил немалое удовольствие», — подумал Кристиан, вышибив эти желтые зубы прикладом. Он вспомнил Бера, здравомыслящего, порядочного человека, который собирался сесть в одну лодку с такими вот людишками. «Но теперь Бер умер, а эта сволочь живет, да еще торжествующе ухмыляется». «Да», — ответил Кристиан. «Это он». «Что?» — вскинулся француз. «Что такое? Он же рыхнулся. Лейтенант вскочил с удивительным для его пухлого тела проворством и врезал французу в подбородок. «Мой дорогой друг, открывать рот будешь лишь тогда, когда к тебе обратятся!» Француз в изумлении уставился на него, засасывая струйки крови, побежавшие по нижней губе. «Итак, с этим все ясно. Вчера вечером на пляже в шести километрах от этого городка ты перерезал горло немецкому солдату. «Позвольте!» — заверещал француз. Теперь нам осталось узнать лишь одну маленькую подробность. Лейтенант выдержал паузу. «Фамилию человека, который был там с тобой». «Позвольте, но я могу доказать, что всю вторую половину дня провел в городе». «Естественно». Лицо лейтенанта осветило улыбка. «Ты можешь доказать что угодно. За час принесешь сотню подписей. Нас они не интересуют». «Но нас интересует только одно». — Фамилия человека, который составлял тебе компанию, когда ты слез с велосипеда, чтобы убить беспомощного немецкого солдата. — Что вы такое говорите? У меня вообще нет велосипеда!» Лейтенант кивнул рядовому СС. Солдат не слишком крепко привязал француза к одному из стульев. — Я ничего не хочу от тебя скрывать. Лейтенант уже не улыбался. — Я обещал сержанту, что он вернется в расположение роты к обеду и намерен сдержать слово. Вот и тебе я обещаю. Если сразу все не расскажешь, то потом горько об этом пожалеешь. Так что... У меня даже нет велосипеда, — промямлил француз. Лейтенант прошел к столу, выдвинул ящик, достал щипцы и, небрежно пощелкивая ими, неспешным шагом вернулся к стулу, на котором сидел француз. Зайдя сзади, он схватил правую руку француза, а затем быстро, умело... Отточенным движением профессионала выдернул ноготь большого пальца. Такого дикого крика Кристиану слышать еще не доводилось. — Я же тебя предупреждал! — лейтенант остался за спиной француза. — Что слов на ветер не бросаю, и всегда говорю только правду. Нам предстоит долгая война, и я не из тех, кто тратит время попусту. — Послушайте! — простонал француз. Лейтенант наклонился вновь, последовал новый крик. По лицу лейтенанта разлилось спокойствие и скука, словно он вновь встал за свой станок на фабрике кожевенных изделий в Регенсбурге. Француз обвис на веревках, но остался в сознании. «Это же стандартная процедура, друг мой!» Лейтенант обошел француза спереди. «И смысл ее в том, чтобы показать, что настроены мы очень серьезно. А теперь будь любезен сообщить мне фамилию своего дружка. «Я ничего не знаю! Я ничего не знаю!» — стонал француз. Под градом катился по его лицу. Теперь оно не выражало ничего, кроме животного страха. Наблюдая за допросом, Кристиан почувствовал легкую тошноту. У него закружилась голова. В этой маленькой голой комнате с нелепой карикатурой на Черчилля, которую использовали как мишень для игры в дартс, крики француза били по ушам, как разрывы фугасов. — Тогда послушай, что я теперь с тобой проделаю. — Ты мне, возможно, не поверишь! Лейтенант повысил голос, чтобы пробить стену боли, окружившую сознание француза. «Но я всегда говорю правду, в чем ты уже успел убедиться. Я не выношу долгих допросов. Предпочитаю добираться до цели быстро, большими шагами. Повторяю, ты, возможно, мне не поверишь. Но если я не услышу от тебя фамилии твоего сообщника, я вырву тебе правый глаз. Прямо здесь, мой друг. Сейчас. В этой комнате собственными руками». Француз закрыл глаза и подался назад. Стон вырвался из его пересохших губ. — Нет, — прошептал он. — Это чудовищная ошибка. Я ничего не знаю. И все еще не понимаю, что законы логики в этой комнате не действуют, — он добавил. — У меня даже нет велосипеда. — Сержант. Лейтенант повернулся к Кристиану. — В твоем присутствии необходимости нет. — Благодарю вас, господин лейтенант. Голос Кристиана дрожал. Он вышел, тщательно затворив за собой дверь, и привалился к стене. У двери застыл рядовой эсэс с винтовкой в руках. От крика, раздавшегося через 30 секунд, перехватило горло. Крик отказалась, старался пробраться в легкие и разорвать их. Кристиан закрыл глаза, вжавшись затылком в стену. Он знал, что такие вещи время от времени происходили. Но и представить себе не мог, что столкнется с этим среди белого дня здесь провинциальном городке, в маленькой пыльной комнатушке с окном на продовольственный магазинчик, в витрине которого висели связки сосисок. В комнатушке, украшенной карикатурой на толстого мужчину с голой румяной задницей. Какое-то время спустя дверь открылась, и в коридор вышел лейтенант. Он улыбался. Сработало. Правда, самый прямой и быстрый путь к цели. Оставайся здесь, я скоро. Бросил он крестьяну и нырнул в другую комнату. Крестьян и рядовой сс остались в коридоре. Рядовой закурил, не предложив сигарету крестьяну. Курил он, закрыв глаза, словно старался поспать, стоя, прислонившись к каменной стене старой мэрии. Из комнаты, за дверью которой скрылся лейтенант, появились двое солдат и направились к выходу из мэрии. А из-за двери, около которой стоял крестьян, доносились всхлипывания и неразборчивое мычание, словно кто-то молился без слов. Пять минут спустя солдаты вернулись с невысоким лысым толстяком, глаза которого в испуге бегали по сторонам. Держа толстяка за локти, солдаты ввели его в комнату, где оставался лейтенант. Через минуту один из солдат вновь появился в коридоре и махнул крестьяну рукой. — Он просит вас зайти! — Крестьян отлепился от стены. Маленький толстый француз сидел на полу, закрыв лицо руками, и плакал. Вокруг растекалась темная лужа, указывающая на то, что в минуту испытаний его сильно подвел мочевой пузырь. Лейтенант сидел за письменным столом и что-то печатал на машинке. Писарь за другим столом составлял ведомость на выплату денежного довольствия. Второй солдат стоял у окна и наблюдал, как молодая мама со светловолосым ребенком на руках заходит в продовольственный магазин. Лейтенант взглянул на вошедшего крестьяна и кивком указал на француза. «Этот был с ним!» Кристиан посмотрел на сидящего в луже мочи француза. — Да, увести приказал лейтенант. Солдат отошел от окна, наклонился над французом, который уставился на Кристиана. — Я никогда не видел этого человека! — воскликнул француз, но солдат уже схватил его за шиворот и поставил на ноги. — Бог мне, судья, я никогда в жизни его не видел! Солдат выволок толстяка в коридор. — Вот и все! — лейтенант радостно улыбнулся. — Теперь... Через полчаса протокол уйдет к полковнику, а моя миссия будет закончена. Если хочешь, можешь прямо сейчас вернуться в казарму. Или ты предпочтешь остаться здесь, а завтра поприсутствовать при казни. У нас отличная столовая для сержантского состава. Казнь состоится в 6 утра. Как скажешь, так и будет. — Я бы остался, — ответил крестьян Отлично, — кивнул лейтенант. — Сержант Деннер сидит в соседней комнате. Пойди к нему и скажи, что тебя послал я. Он обо всем позаботится. Завтра жду тебя здесь в 5.45. Он вновь склонился над пишущей машинкой. Крестьян вышел в коридор. Казнь происходила в подвале мэрии, длинном и сыром помещении, освещенном двумя яркими лампочками. У одной из стен были вбиты в земляной пол два столба. Позади них на земле лежали два низких некрашенных гроба. Белые доски чуть поблескивали в слепящем свете ламп. Подвал использовался и как тюремная камера. Поэтому на влажных стенах, приговорённые к смерти мелом или углем, писали свои последние обращенные к живым слова. «Бога нет», — прочитал крестьян, стоя за спинами шестерых солдат, которым предстояло привести приговор в исполнение. «Мэрд, мэрд, мэрд мерд. Дерьмо. «Меня зовут Жак. Моего отца зовут Рауль. Мою мать зовут Кларис. Мою сестру зовут Симона. Моего дядю зовут Атьен. «Моего сына зовут...» Дописать предложение человек не успел. Ввели обоих осужденных. Они едва двигались, словно ему уже давно не приходилось ходить. Каждого вели два солдата. Увидев столбы, низкорослый толстяк жалобно заскулил, а вот одноглазый, хотя ноги и отказывались подчиняться ему, вскинул подбородок, дабы изобразить на лице пренебрежение. И крестьян не мог не признать, что ему это почти удалось. Солдаты привязали французов к столбам. Сержант, командовавший отделением, подал первую команду. Его парадный голос больше подходил для плаца, чем для сырого подвала. «Нет!» — крикнул Одноглазый. «Вы не посме...» — грохот выстрелов заглушил его голос. Пули разорвали веревки, связывающие толстяка, и он повалился на землю. Сержант подскочил к нему, произвел контрольный выстрел в голову. А затем повторил то же самое с одноглазом. Запах сгоревшего пороха на какие-то мгновения заглушил зловоние подвала. Лейтенант кивнул крестьяну. Тот последовал за ним на улицу. Над городком занимался серый рассвет. В ушах крестьяна еще отдавался грохот выстрелов. Лейтенант улыбался. «Как тебе это понравилось?» Все нормально. Они получили по заслугам». «Совершенно верно. Ты позавтракал?» «Нет». Пойдем со мной. Завтрак меня уже ждет. Через пару минут будем на месте». Они шли бок о бок. Туман, надвигавшийся с моря, глушил шаги. — Этот одноглазый совсем не любил немецкую армию, не так ли? — спросил лейтенант. — Не любил господин лейтенант. — согласился с ним Кристиан. — Мы поступили правильно, избавившись от него. — Да, господин лейтенант. Лейтенант остановился и повернулся к Кристиану. Улыбка не сходила с его губ. — На велосипедах катили не они, так? — Если Кристиан замялся, то лишь на мгновение. — Откровенно говоря, господин лейтенант, полной уверенности у меня нет. Улыбка лейтенанта стала шире. — Ты у нас умница. эффект -то тот же самый. Мы должны показать им, что настроены серьезно. Он похлопал крестьяна по плечу. — Зайдешь на кухню и скажешь, Рене, что я велел тебя хорошенько накормить. Пусть подаст тебе такой же завтрак, что и мне. Ты достаточно хорошо говоришь по-французски, чтобы передать ей мои слова? — Да, господин лейтенант. — Отлично. Лейтенант в последний раз хлопнул Кристиана по плечу, отворил массивную дверь и вошел в серый дом, на окнах которого стояли горшки с геранью. Кристиан направился к двери черного хода. Завтрак он получил отменный. Яичницу с ветчиной и настоящие сливки.